Артур страшится заговорить о спиритизме стуи, чтобы ненароком не нарушить сверхъестественную безмятежность ее существования. В вопросе веры, как ему известно, она просто исполнена непоколебимого доверия. Она предполагает, что, умерев, попадет на небеса, точную природу которых описать не может, и останется там в состоянии, которое не может вообразить до того времени, пока к ней не присоединится Артур, а следом в свой черед их дети, после чего все они будут пребывать вместе в более совершенном варианте Саутси. Артур считает, что было бы нечестно опровергнуть какую-либо из этих презумпций. И еще тяжелее для него, что он не может делиться с Джин, с которой хотел бы делиться всем, от последней запонки до последней точки с запятой. Он пытался, но Джин относится с подозрением, а может быть, с испугом, ко всему, что касается мира спиритизма. А кроме того, выражение ее неприятия Артур находит противоречащим ее любящей натуре. Как-то раз он пробует рассказать, слегка испытывающий и сознательно подавляя увлеченность, о своем впечатлении от сеанса, Почти сразу же он замечает, как прелестные черты отражают крайнее неодобрение. «Что такое, моя милая?» «Но Артур, — говорит она, — они ж такие вульгарные. Кто? Эти люди. Вроде цыганок, которые сидят на ярмарках в будках и гадают о твоей судьбе по картам и чаинкам. Они просто вульгарны. Подобный снобизм, а тем более в той, кого он любит, — Артур находит неприемлемым. Ему хочется сказать, что именно великолепная низшая прослойка среднего класса всегда обеспечивала нацию духовным водительством. Стоит назвать хотя бы пуритан, которых многие, конечно, недооценивают. Он хочет сказать, что по берегам моря Галилейского, несомненно, многие считали Господа нашего Иисуса Христа несколько вульгарным, Апостолы, как и большинство медиумов школьного образования, не получали. Естественно, ничего этого он не говорит. Ему стыдно за свое внезапное раздражение, и он меняет тему. И потому ему приходится выйти за пределы своего железностороннего треугольника. К Лотти он не обращается. Не хочет хоть в чем-то рисковать ее любовью, тем более, что она помогает ухаживать за Туи. Вместо того он идет к Конни. Конни, которая еще словно вчера заплетала волосы в косу, будто корабельный канат, и разбивала сердца вдоль и поперек всей континентальной Европы. К Конни, которая слишком уж солидно приняла роль кенсингтонской маменьки. И сверх всего Конни, которая посмела пойти ему наперекор в тот день на стадионе. Он так и не выяснил, Конни ли повлияла на Хорнанга или Хорнанг на нее. Но как бы то ни было, кончил он тем, что начал ею восхищаться за тот -то случай. Как-то днем, когда Хорнанг отсутствует, он наносит ей визит. Чай сервирован в ее маленькой гостиной наверху, где тогда она выслушала его про джин. Странно думать, что его сестрички уже ближе к сорока, чем к тридцати. Но этот возраст идет ей. Она не так декоративна, как раньше. Она крупна, пышет здоровьем и благодушна. Джером был недалек от истины, назвав ее Брунгильдой, когда они были в Норвегии. Словно бы с годами она обрела крепкое здоровье в попытке уравновесить недомогание Хорнанга. — Конни, — начинает он мягко, — ты когда-нибудь задумываешься о том, что происходит после того, как мы умираем? Она быстро взглядывает на него. «Плохо ты? Мама нездорова?» «Вопрос вообще», — добавляет он, почувствовав ее тревогу. «Нет», — отвечает она, — «во всяком случае очень редко. Я тревожусь о смерти других. Не о своей. Прежде да, но все меняется, когда становишься матерью. Я верю в учение церкви, моей церкви, нашей церкви». Той, которую вы с мам отвергли. У меня нет времени верить во что-то другое. Ты боишься смерти? Конь не задумывается. Она боится смерти Уилли. Она знала серьезность его астмы, когда выходила за него. Знала, что он всегда будет слаб здоровьем. Но это страх разлуки с ним, потери их товарищества. — Ну, мысль об этом вряд ли может нравиться, — отвечает она. — Но я перешагну этот порог. Когда подойду к нему, ты уверен, что ни к чему не клонишь? Артур чуть покачивает головой. — Значит, твою позицию можно суммировать, как погоди и увидишь? — Пожалуй, а что? — Дорогая не твое отношение к вечности столь сугубо английское. Какая странная идея не улыбается и как будто не намерена уклониться, и все-таки Артур не знает, с чего начать. Когда я мальчиком жил в Стонихерсте, у меня был друг Патрич, чуть помладше меня, прекрасный крикетист, ему нравилось изводить меня теологическими спорами, выбирал примеры самых нелогичных церковных доктрин и просил меня обосновывать их. Так он был атеистом? Вовсе нет» куда более убежденным католиком, чем когда-либо я. Но он старался убедить меня в истинности догмата в церкви через их опровержение. Тактика оказалась неудачной. «Интересно, что сталось с Патриджем?» Артур улыбается. «А он второй карикатурист Панча?» Он умолкает. «Нет, надо прямо перейти к сути. В конце-то концов таков его путь. Многие люди...» Большинство их, Конни, испытывают ужас перед смертью. В этом отношении они на тебя не похожи. Но они похожи на тебя в своем английском подходе. Ждут и видят, перешагивают порог, когда подходят к нему. Но почему это ослабляет страх? Почему неуверенность его не усугубляет? И в чем суть жизни, если не знать, что происходит потом? Как можно осмыслить начало, если не знать, каков конец? не пытается понять, куда клонит Артур. Она любит своего импозантного, щедрого, шумного брата. Он мнится ей шотландской практичностью, пронизанной внезапными огненными вспышками. «Как я сказала, я верю тому, чему учит моя церковь», — отвечает она, — «и никакой другой альтернативы не вижу, кроме атеизма, а он всего лишь пустота, невыразимо гнетущий, ведет к социализму». «А что ты думаешь о спиритизме?» Она знает, что Артур уже годы поигрывал со спиритуализмом. Об этом намекают и полунамекают у него за спиной. Полагаю, я ему не доверяю, Артур. Почему? Он надеется, что Конни не окажется тоже зараженной снобизмом. Потому что, по-моему, это шарлатанство. Ты права, отвечает он к ее удивлению в значительной своей части. Лжепророки всегда числом превосходят истинных, как было и с самим Христом, и обманы, и мошенничество. Даже просто криминальные уловки. Воду мутят весьма темные молодчики, и женщины тоже, как ни грустно.